Гемерта в нерешительности постояла. Она вела себя так, словно собирается сказать какую-нибудь безвредную и добрую ложь. Когда она ответила, он не был уверен, не уступила ли она как раз этому ее желанию. «Опять же, трудно сказать», — сказала она. «Ты сам можешь ее спросить, если захочешь». «Нет», — сказал он быстро. «В этом нет никакого смысла». В действительности у него не было никакого желания увидеть низу, которая глядела бы на него из чужого тела. Совсем никакого желания. Он вошел в свою комнату. Она положила руку ему на плечо. «Я останусь с тобой, если захочешь». Он покачал головой. «Спасибо, но все же...» Она тепло улыбнулась. «Может, ты предпочтешь другую?» Я могу тебе посоветовать. Нет, нет. Я знаю, что ты мне хочешь только добра. Но та, которая мне желанна, не живет в глубоком сердце. Ты сам себе создаешь трагедию, Руис Аф. Казалось, она не сердится и просто грустно Любовь существует только там, где ты можешь ее найти. Больше нигде. Я уверен, что ты права. — сказал он с трудом и стал закрывать дверь. — Подожди, — сказала она, — мы решили тебе кое-что рассказать. Нам пришло в голову, что эти сведения могут оказать на тебя благотворное влияние и дать тебе нужные мотивы для поступков и решений. Тот адрес, по которому ты сможешь найти свою любимую, он принадлежит крепости Юбери. — Спасибо, — сказал он и вошел внутрь. Когда он лег, то погрузился в самый глубокий сон, в котором не спал уже много недель. Если ему и снились сны, то это были сны, которые лечат раненые сердца. На утро он позвонил Гемерте. Когда гемерты появилась на экране переговорного модуля компьютера, Руиз обнаружил, что он поменял тело. Теперь он стал широкоплечьем, приземистым мужчиной с большими ровными зубами очень смуглым лицом и рубиновыми клипсами в ушах. Волосы его были местами выстрижены и собраны в торчащие шипы, а кое-где завитые сосискообразные спиральные кудряшки. Это был поразительно некрасивый стиль. Голова Гемерты из-за этого напоминала какое-то странное морское существо. — Что ты думаешь о моем новом теле? — спросил Гемерты низким гудящим голосом. Никакого тактичного замечания Руис не смог придумать, поэтому он просто осторожно кивнул головой. Видимо, его насмешливое отношение к его новому телу было написано у него на лице, потому что Гемерте нахмурился. «Жизнь продолжается, наемник. У нас в глубоком сердце есть поговорка. Тело – пьеса, сознание – актер». Великий актер может наполнить смыслом даже самую заурядную пьесу. «Я уверен, что ты прав», — ответил Руис примирительным тоном. Ему пришло в голову, что независимо от того, с каким великим искусством обитатели глубокого сердца перемещались из тела в тело, сами эти тела оказывали по-прежнему огромное влияние на то сознание, которое в них облекалось. Этот гемерте оказался куда более агрессивным чем гемерты, обитавшие в теле тоненькой хрупкой женщины. Гемерты пожал массивными плечами. — Это и есть правда, — сказал он. — Ну а что ты хочешь? — Набор красок для того, чтобы перекрасить мою дельтанскую броню. Мы можем подобрать тебе броню получше. — В этом я уверен. Но я хочу притвориться дезертиром из замка Дель" «А-а-а-а!» а ответил гимерты Гемерте принес ему набор самых различных красок несколько минут спустя. Казалось, он преодолел свою обиду от того, что Руис неодобрительно отнесся к его новому телу. «Эти краски должны приставать к мономолю без малейших трудностей. У меня есть кисти, аэрозоль, цветные палочки. Ты чем будешь пользоваться?» Руис выбрал кисть. «Этого вполне достаточно». «Можно посмотреть?» спросил Гемерты. «А почему бы и нет?» ответил Руис. Руис никогда не претендовал на великий художественный талант, но в данном случае грубый узор был бы вполне достаточен. Он уже разложил тусклую броню в черно-зеленую полоску на полу, соединив ее так, что она образовала пустую оболочку человека. Он унесся мыслями далеко-далеко и вспомнил мир, на котором воевал много лет назад. Там роботорговцы вложили все свои ценности в роботов-убийц последней модели. Они стали нанимать живых солдат. Освободители Руиза легко одолели их, отступив в грязные и топкие болота, где люди могли выжить, а машины нет. И все же, когда Руиз в первый раз увидел такого робота-убийцу, который наступал на него по зеленому склону, он так перепугался, что чуть не лишился рассудка. Часть этого страха была вызвана тем, что на огромной фигуре была нарисована смерть. Он поднял шлем и повертел его в руках. Затем он пустил кисть в банку с белой краской и начал работу. Час спустя все было закончено. А на броне было грубое изображение, наложенное на ее гладкие панели из мономоля. Это было такое примитивное изображение, какое можно встретить только на очень неразвитых планетах. Таких, которые еще не дошли до пороха и орудий. Это была броня, украшенная бессмысленными шипами, плавниками, когтями и прочим в том же роде. Тут и там были изображены воображаемые дыры, сквозь которые торчали воображаемые кости. Тут кусок ребра, там бедренная кость, тут плечевой сустав. На шлеме руис изобразил струсиные перья над оскаленным черепом. «Неплохо», — сказал оценивающий Гемерты. поворачивая голову, чтобы получше разглядеть произведение Руиза. «Это динамично и производит впечатление. Я не стану больше учить тебя делать фарфоровые изделия. Мой план в отношении тебя здесь не годится. У тебя замечательные способности художника». Руис рассмеялся. «Твой образ жизни порождает весьма щедрое снисхождение». «Верно. Ну ладно, что тебе еще понадобится?» «Возможно, кожаная маска». «Если лорды-пираты за мной охотятся, мне лучше как можно меньше походить на самого себя». «На кого ты хотел бы стать похожим?» «Не знаю. Как насчет тебя?» ты рассмеялся. «Ты дипломат. Кстати, мы выбрали того, кто должен будет сидеть на другом конце своей телесвязи. Мы спросили, нет ли добровольцев на это задание». Только один человек показался нам подходящим. Ты его знаешь. Не может быть. Ты возражаешь? Руис наконец, смог покачать головой. «Нет», — сказал он. Выговорив эти слова, он почувствовал одновременно и глупость, и неизбежность такого решения. Прежде чем уйти, Гемерте словно боролся сам с собой. Прежде чем решился заговорить. «Я должен спросить тебя, Руис. «Почему ты не сделал так, чтобы твой клон мог тоже воспользоваться преимуществами камеры и наблюдателя?» Руис почувствовал, что ему очень хочется ответить честно и искренне. И почему-то он не мог противостоять этому импульсу. «Я не знаю точно, но все-таки я не могу до конца доверять ему. Поэтому я должен чуть-чуть хоть в чем-то иметь преимущество перед ним». Иметь преимущество – это, пожалуй, и есть вся суть моей философии. Если вы считаете, что моя оценка клона неверна, то можете снабдить его тем же, что и меня. Но Гимерте только покачал головой жест, который Руис не смог прочесть. Что это было? Осуждение? Жалость? Или одновременно и то, и другое? «Ты возглавляешь этот поход», – сказал Гимерто. «Однако я должен тебе сказать о кое-каких разочарованиях. Та броня, которую ты хотел получить для того, чтобы спуститься в анклав генчий, к сожалению, недоступна. Броня, которая могла бы быть снабжена системой очистки и регенерации воздуха, очевидно, неизвестна на сулке. Самое лучшее, что мы могли сделать – Это поставить углеродные фильтры на обычный бронированный костюм для ведения военных действий в городских условиях и снабдить его резервуаром кислорода. У тебя будет примерно на 3 часа чистого воздуха. Этого тебе хватит? Полагаю, должно хватить, ответил Руис. Прежде чем он оставил глубокое сердце, Руиса снова посоветовался со своим клоном. «Какие сведения ты будешь искать? И как ты собираешься это делать?» Спросил младший педантичным тоном. «А что ты посоветуешь?» Спросил Руис. Ему стало весело от такого норовоучительного тона собственной младшей личности. Младший смущенно улыбнулся. «Ты заметил, да?» «Это похоже на внутренний монолог в скверной холодраме. «Помнишь, как мы сражались в компании на Квалиоре?» «Клоны. Целые взводы клонов, которых они там послали против нас в пустыне той зимой. Помнишь те штуки, которые мы про них придумывали?» Он рассмеялся. «Вот тебе и справедливость». «Наверное, так оно и есть», — ответил Руис. «Я начинаю в это верить. Я имею в виду, что если прожить достаточно долго, Вселенная ответит тебе на каждый твой поступок, будь он хорошим или плохим». Это пугающая мысль, правда? Особенно для нас. Ну, как бы там ни было, я собираюсь снова в спиндинине Младший нахмудился. Интересно, существует ли это место до сих пор? Как ты считаешь, могли в моровейнике еще остаться ненанятые бойцы? Не знаю. А у тебя есть лучшие предложения? Хм. Младший задумчиво потер подбородок. Трудно даже попытаться что-то предложить. Мне кажется, что если я что-нибудь скажу, то окажется, что ты это уже продумал или сделал. Такие мысли мешают творчеству. Ну что же, если ты найдешь кого-нибудь живым в спиндинине, то тебе придется расспрашивать людей насчет работы и о том, где можно посочнее поживиться. М «Да». Может быть, может быть, если мне удастся узнать, держится ли до сей поры крепость Юбери, я смогу и понять, спустились ли военные действия на тот уровень, через который мы можем войти, и постараюсь не очень выделяться своим любопытством. А если там никого нет? У меня есть несколько других путей подхода. Руиз подумал о тех связях, про которые его клон не мог знать. Публий. Создатель чудовищ. Он же не состоявшийся император всего. Работорговка и содержательница рабских казарм, алмазной фасолинки. Его друг Албени. Повинуясь внезапному порыву, Руисав спросил. «Помнишь Албени Ефрата? Евфрата?» Младший улыбнулся. «Естественно. Хороший парень. Насколько наемники могут быть хорошими?» «Он умер» откуда ты знаешь он работал на меня и один из моих врагов взорвал ему голову о, -о, о скверное дело младший искренне огорчился как и должно было быть но руиз заметил оттенок чего то поверхностного в реакции своего клона что бы это значило ты отомстил за него или ждешь когда вселенная расправится с тем врагом через пару миллионов лет — спросил младший. — Да нет, я убил того, кто убил Албени. Вернее, я смог увидеть, как он умирал. Это был Публий. — Вот здорово! — на лице клона отразилось такое удовольствие, что Руизу стало немного не по себе, хотя он был согласен с такими чувствами младшего. — Значит, Публий. Я тебя насчет него даже спрашивать не стану. Он гораздо чудовищнее, чем любой из его детищ. Почему-то Руизу очень хотелось рассказать своему клону относительно Публи. Он раздумывал над тем, правильно ли это, только какой-то миг, а потом рассказал своему двойнику все: как он убил Алонса Юбери, как потерял всех своих людей, как Публи его предал, как он сам позволил Публию умереть. Он рассказал все это с нарастающим в душе стыдом. Но когда он закончил свою историю, в глазах клона не было ничего, кроме понимания и согласия. Глядя на это лицо, Руис чувствовал, что в нем закипает гнев, хотя причину гнева понять не смог. Последовало долгое молчание. Наконец, Руис заговорил снова. — Ну что, ты можешь дать мне еще какой-нибудь мудрый совет? Младший криво улыбнулся. — Нет, по-моему, нет. Мне по-прежнему страшно хочется сказать тебе, чтобы ты не делал ничего такого, чего я не стал бы делать. Но я не могу решить, смехотворное это желание или все-таки серьезно. Он сделал смущенную гримасу. Руис поднялся. Он подумал, стоит ли пожимать руку себе самому. — Это действительно дурацкое положение, — сказал он. Он посмотрел вниз на своего двойника, который все еще сидел в кресле, и подумал, «Какое ранимое создание, невзирая на то, что у него руки душители». Гнев его погас и превратился во что-то вроде жалости. Он снова заговорил, повинуясь этому чувству. «Трахальщики сказали мне, что теперешнее местонахождение Низы – крепость юберии Что ты по этому поводу думаешь?» Младший резко вскинул голову. «Действительно? Вот это интересно!» На миг он погрузился в размышления. «Но, как мне кажется, это означает, что крепость попала в руки Корианы. А может быть, крепость была в ее руках, и тот, кто покупал все ее имущество оптом, купил и крепость?» «Ну, эти предположения не исчерпывают всех возможностей», — сказал Руис. «Конечно, нет. Скорее всего, нет». Младший посмотрел на него очень странным взглядом. Но Руис понятия не имел, о чем думает его клон. «Но если мы наткнемся на низу, пока будем искать машину Орфей, и когда мы будем заняты ее разрушением...» — Допустим, мы все выживем, ты и я. У низы будут проблемы с выбором, а? — Наверное, — сказал Руис. Во рту у него пересохло. Взгляд клона переменился, и Руис наконец-то в какой-то степени понял, в чем дело и о чем думает его клон. Его обуревали зависть и желание, смущение и решимость одновременно. — Ей-богу, не очень-то мне здесь нравится, — сказал младший. — Ну что же, мне тоже не хотелось тут оставаться. — Да, если мы оба выживем, интересно, что случится. Мне кажется, что я тот самый человек, который спас ее от Корианы. — Ты же тот, кто завез ее на Радирига, а потом отдал Кориане обратно. На лице младшего появилась напряженная, вызывающая улыбка. — Твоя правда, — сказал Руис. В нем внезапно закипела ярость. Он старался, чтобы она не отразилась у него на лице. Неужели он был наивен до слабоумия, полагая, что может доверять собственному клону? Младший обмяк в кресле и закрыл лицо руками. — Прости, прости. Дело все в том, что я-то потерял ее в еще более диких и странных обстоятельствах. Я имею в виду для себя. Ведь теперь мы с ней не увидимся даже здесь. Наверное, именно поэтому я так себя веду. Ярость Сюруиза пропала так же внезапно, как и появилась. «Я понимаю», — ответил он. «Я понимаю». Когда он вышел и оглянулся, младший все еще сидел точно так же, закрыв лицо своими длинными ладонями душителя.